Глава шестая. Не успеваю согласиться или хоть что-то спросить, как они выходят. Пытаюсь разглядеть, что происходит снаружи, но меня слепят фары машины напротив. Меняю ракурс, но и отсюда вижу только черные силуэты, мужские фигуры. Инстинктивно ищу глазами Лавра и узнаю его только по развороту широких плеч. Сердце стучит как сумасшедшее. Пульс забивает слух. В груди давит от страха и тревоги. За него? За себя? Сама никак не пойму. В данный момент мне как никогда трудно идентифицировать собственные чувства. Внутри меня будто кислород заканчивается. Господи, пусть они побыстрее возвращаются. Пусть все будет хорошо. Оглушена собственным дыханием. Подавшись вперед, я ныряю между передними сиденьями корпусом, и лихорадочно шарю дрожащими пальцами в поисках скрытой ручки бардачка на центральной консоли. Зачем? Из каких соображений я действую? Ни время и ни место, чтобы разбираться в причинах. Сейчас определяющим фактором служит не логическое мышление, а лишь голые инстинкты, которые в данный момент времени управляют всеми реакциями и движениями моего тела. Дергаю, нажимаю, но, кажется, ничего не происходит. По ощущениям, вечность. Но в реальности это продолжается не больше нескольких секунд, как бардачок, наконец, начинает плавно открываться. Медленно. Хочется натурально взвыть. Внутри так много вещей, что он напоминает булгаковскую нехорошую квартиру. На первый взгляд, ничего необычного. А на ощупь прямо отдельный безразмерный мир с документами на машину, салфетками, телефонными зарядками и презервативами. Здесь имеется даже надкусанный кем-то шоколад. Главная цель — найти то, чем можно защититься. Подойдет любой острый предмет, карандаш или отвертка, а дальше будет видно, что делать. Вскрикиваю в испуге, когда тишину взрывают звуки выстрелов. Обстоятельства снаружи, ой, как вынуждают меня ускориться. Поэтому я судорожно шарю уже с утроенной прытью и мои дрожащие пальцы все таки нащупывают в глубине бардачка холодный металл. И это, слава богу, не какая-нибудь серебряная фляжка для виски. Несмотря на сильнейший тремор рук, тяжелая рукоять пистолета ложится в мою ладонь на удивление легко. Держу ее, хоть уверенно и крепко, но скорее машинально, чем обдуманно. Голова кружится, перед глазами плывет. Не слышу ни своего нервного всхлипа, Ни характерного, ни громкого щелчка в момент, когда сама открываю заднюю пассажирскую дверь. На мгновение зажмуриваюсь. Меня охватывает ужас от того, что я могу увидеть. Нехорошее предчувствие бьёт по всем фронтам, предупреждая перед плотно закрытыми веками красным сигналом. Боюсь так, что трудно дышать. И все же на силу резко выдыхаю, а потом решительно распахиваю глаза. Прежде мне доводилось держать в руках огнестрельное оружие, но никогда еще не приходилось из него стрелять. Остается слепо надеяться только на то, что механизм пистолета не замысловат, и все, что от меня требуется, снять с предохранителя и нажать на курок. Поднимая, удерживаю его перед собой обеими руками. Тяжелый. У меня нет ни должного опыта, ни времени, ни желания разбираться в сложившейся ситуации. Целюсь. Случайно или нет, но первым, на кого натыкается мой взгляд, оказывается лавр. С губ сразу срывается нервный смешок. От короткого облегчения дрожь рук только усиливается, и пистолет начинает опасно качать из стороны в сторону. Периферийным зрением вижу, что другие мужские фигуры стоят, не шевелясь. «Ты что творишь?» — сходу напирает он. Конечно, я слышу его резкий тон, но даже не вздрагиваю. Вижу на его лице и шее беспорядочную россыпь кровавых брызг, а потому сейчас мое внимание приковано исключительно к ним. Меня охватывает мгновенная отчаянная паника. Вот теперь всё колотит, натурально. «Вернись в машину». Сурово цедит лавр сквозь зубы. В два шага преодолевает расстояние между нами и буквально выдергивает из моих рук ствол. «Живо!» «Скажи, только ты ранен?» Вроде говорю, а у самой голос не слушается, потому что зуб на зуб не попадает. «Кровь твоя?» «Сядь в эту чёртову машину, Оль!» С этими словами он буквально трамбует меня на заднее сиденье, в то время как я, тяжело дыша, абсолютно неразумно цепляюсь за его плечи. От сильнейшего, неконтролируемого страха практически намертво. «Отпусти». Произносит очень тихо, почти не слышно. Он быстро теряет терпение, но по какой-то причине силой меня от себя не отрывает. Хотя мог бы. Я в порядке. Вернусь через пару минут. Обещай. Обещаю. Ты не можешь быть так уверен. Оль, я могу всё. Разжимаю пальцы. Совершенно неделикатно лавр толкает меня поглубже в салон. Сует пистолет за пояс брюк, откуда его будет удобнее выхватить в случае необходимости. И только потом громко захлопывает за мной пассажирскую дверь. Смотреть боюсь, не могу ждать. Скручиваясь, стискиваю перед собой ладони. В какой-то момент мне кажется, что я вот-вот переломаю себе пальцы, настолько отчаянно их сплетаю. Позже будет казаться, что моей энергии, затраченной на переживания за него, вполне можно было бы подзарядить небольшую электростанцию. Вдох, выдох. Сколько прошло времени? Минута? Пять? Сначала открывается водительская дверь, и в салон ныряет первый амбал. Один. Волна паники ударяет меня под горло. Но я даже не успеваю втянуть воздух, как следом в машину залезает второй а потом и сам Лавр садится рядом со мной на заднее пассажирское. Громко и протяжно выдыхаю. Не придвигаюсь, не прикасаюсь к нему, но, тем не менее, бегло осматриваю его на предмет каких-либо физических повреждений. Насколько это, конечно, вообще возможно в подобных условиях? Он выглядит таким же монолитным и абсолютно спокойным, как обычно. Просит второго достать из бардачка пачку влажных салфеток и принимается оттирать кровь с лица и рук. Делает это молча, спокойно и медленно. «Сука, показушник херов!» выплевывает первый амбал сквозь гортанный смех. И я неожиданно понимаю, что только сейчас впервые слышу его голос. Второй, также всегда молчавший, соглашаясь с ним, сухо кивает. Машина трогается. Лавар откидывает голову на подголовник и закрывает глаза. Язык его тела, красноречивее любых слов, говорит о том, что он абсолютно невозмутим, бесстрастен, неподвижен внешне. Тогда как внутри него, по крайней мере, я так чувствую. И близко нет этой показной безмятежности. «Теперь ты вдова», — произносит тихо, не меняя позы, не глядя на меня. Дальше едем в полной тишине. Я могу ее нарушить, но пока мне трудно подобрать слова, с которых правильнее начать.